Эпилог. Все это уже вчерашний день. Я считаю, Шерил так же, как и мне, необходимо время, чтобы все осмыслить. Наверное, у нас с ней что-то вроде сепарации. А сепарация, как вам, конечно же, известно, не всегда кончается разводом. Как бы там ни было, завтра Шерил тоже идет к психологу. Просто побеседовать. Кажется, это как раз то, что нужно, потому что после всего случившегося я и сам осознал, насколько мне самому хочется поговорить о пережитом и рассказать, как все произошло. И я знаю, кто должен услышать об этом первым Остин. Родители Остина, скорее всего, запретят мне показываться на пороге своего дома, а сам Остин, возможно, будет ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь. Но может быть, когда пройдет много-много времени, и он поймет, как глубоко я раскаиваюсь, он простит меня. Я хочу сказать, если уж даже Тайсон простил, то тогда ведь все возможно, правда? И Тайсон никогда не пожалеет, что простил. Я, может, не очень хороший бегун, но с этого момента сделаю все... чтобы стать для обоих парней самым лучшим другом, какой у них когда-либо был в жизни. В конце концов, если в этом я стану лучшим, то какая разница, что в чем то ином я не самый лучший. Нил Шустерман. Теневой клуб. Книгу читал Гарри Стил. Переводчик Саната 10. Редактор Ленея. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе «Гарри Steel Аудиокниги». Ставьте палец вверх, если вам понравилось это произведение. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание.